Эпилог. Спустя семь-восемь месяцев, точнее сказать не могу, потому что часов или календаря у меня нет, а сколько я провалялся без сознания, не знаю. Здесь принял свой последний бой настоящий герой Евгений Волков. Спасибо тебе, воин, за то, что ты отдал свою жизнь за нас. Жители Сиротинска. Я... Смотрел на надпись на мемориальной мраморной доске, которая была вмурована в приличных размеров серый морщинистый валун. А что, гранита не нашлось? Хотя откуда здесь взяться граниту, — подумал я, оглядываясь вокруг. Кругом такие же замшелые валуны, только размером поменьше. Чуть выше таблички была приделана такая же мраморная доска, где выбита моя довольная и улыбающаяся харя. Видать, выбивали портрет по старой еще времен чеченской компании фотки. Была у меня такая, я там такой еще молодой, с волосами на башке. Стою с автоматом, лихо закинутым на плечо, сам такой расхристанный, в тельняшке, поверх которой накинут разгрузочный жилет. Что сказать, красавец. Хотя я бы лучше взял фотографию, сделанную уже в этом мире, ту, где я с двумя скрещенными пистолетами Маузер стою. Ну да ладно, не суть, какую взяли фотку, пусть та и будет». Так, а что вообще надо делать, стоя у собственной могилы? Воздух стрелять или вод купить? Так у меня ни того, ни другого с собой нет. Из оружия, топор на длинные ручки, пара ножей, и алкоголь я в глаза не видел уже очень давно. Огляделся вокруг, вспоминая, как здесь шел тот самый бой. Вот там прошла колонна, здесь я подбил первую БМ-ку, вот там вторую, а где-то там. На вершине склона должен был лежать сгоревший остров БТР. Что ж, если памятник поставили, значит, в его обитатели не пострадали. Значит, все это было не зря. Путь домой занял две недели. Сейчас была середина лета, погоды стояли теплые, зверь в лесу был сытый, неагрессивный. Поэтому все прошло относительно спокойно и без особых происшествий и приключений. Волк показывался на горизонте возле приметного ориентира, к которому я шел, Потом вновь возникал уже у другого ориентира, задавая вектор движения. Так мы с ним и дошли до тех мест, где я уже мог сам ориентироваться. За эти две недели, пока я брел по лесам и чищобам, у меня было много времени обдумать то, что я узнал от старика. Закрытый сектор на самом деле ловушка. Капкан, в который заманивали целые народы. чтобы потом, когда люди обживутся, обрастут домами, семьями и прочими благами цивилизации, крышка захлопнется, и все, кто оказался внутри, станут рабами у безжалостных хозяев нового мира. Сбежать из закрытого сектора некуда. Вернуться в старый мир земли нельзя. Сразу же сгоришь от онкологии. Значит, что? Значит, надо готовиться к войне. благо время еще есть, но а те знания, что дал мне старик, позволят подороже продать нашей жизни. Совсем выиграть войну не получится, не может муравей победить слона, но напакостить перед тем, как его растопчут, это легко. Я брел по дороге в сторону Сиротинска. Дорога была наезжена, похоже, транспорт здесь не редкость. Возможно, мне повезет и попадется попутка. Хотя сколько тут до дома? Километров сорок? Дойду на расплюнуть и не такие расстояния проходил. Зверя моего провожатого, здоровенного волка с утра не было видно. Ну да, старик говорил, что тот меня доведет до знакомых мне мест, потом уйдет. Жаль, конечно, я как-то к нему привык за то время, что бреду пешком. Поначалу как-то боялся этого монстра, а потом свыкся и вроде даже полюбил его. Сроднился. Он волк, а я волков. Mm -hmm. <н> -hmm> Два сапога пара. На ходу проверил снаряжение и груз. Топор и нож на месте, моток веревки тоже не потерял, а в заплечном мешке ждет своего часа несметный хабар, который я подрезал из сокровищницы старика. Ну а что, если он сам сказал «бери, что хочешь»? Ну я и взял, что хотел. Топор, два ножа, копье на коротком древке и пять килограммов ограненных алмазов различного размера и расцветки. «Осуждаете?» «Зря. В хозяйстве все пригодится». Опять же, когда заявлюсь в родную хату, надо будет как-то жидку задобрить, что так долго блукал хрен знает где. Копье только жаль. Прое потерял я его. В Сахатово швырнула швырнул, такая с моим копьем и убег. сопровождающий меня волчар даже ухом не повел. Хотя мог бы догнать, добить подранка и сохранить мне копишка. Ну да ладно... Потерял и потерял, тем более, что в отличие от ножей, мне в обитаемых и населенных местах копье ни к чему, разве что на ковер повесить, как коллекционный экспонат. Солнце перевалило далеко за полдень. Я шел быстрым шагом по дороге, периодически под настроение переходил на легкий бег. Чертовски хотелось домой, к Вере и Женьке. Перемахнув через очередной косогор, заметил в километре стоявшую на обочине трехдверную Ниву «Отлично!» А вот и попутка. Припустил во все лопатки, уже через пару минут был возле машины. Белая Нива 2121 немного приподнята, чтобы встали колеса большего радиуса. Вполне живая и ухоженная, только заляпанная грязью по самую крышу. Запах машины показался знакомым. Псиной пахнет». Помимо запаха спиной ощутил чей-то взгляд, сместился в сторону, а потом и вообще зашел за машину, чтобы между мной и невидимым наблюдателем появилось препятствие. «Руки в гору!» — раздался знакомый женский голос. «Ты кто такой, бродяга? Откуда здесь такой?» «И тебе здравствуй, Валя!» — ответил я, узнав обладателя знакомого голоса. Валентина, Сиротина, Волков, прохрипела Валентина. Живой, а ага. не ждали? Ты где шлялся, скотина такая? Гневно выкрикнула Сиротина, подскакивая ко мне. Ты знаешь, что тут с Веркой происходило? От нее только одни кости, да кожа остались. Тень, а не баба. Сволочь ты такая. Где ты все это время был, падла? Женщина несколько раз ударила меня в плечо, а потом неожиданно расплакалась и уткнулась лицом мне в грудь. «Мы ж тебя похоронили!» «Вера совсем себя загнала, смотреть на нее больно!» «Есть рация? Давай я ее вызову и сообщу, что скоро буду!» Ласково произнес я, гладя Валентину по голове. «Первый раз вижу, как жена Сиротина плачет, как она убивает людей, видел!» Как она бросается с голыми руками на защиту детей и мужа, видел? Как она хладнокровно шмонает и ворочает трупы, тоже видел? А вот как плачет, видеть не доводилось. «Дурак, что ли?» Еще раз толкнув меня в плечо, удивилась Валя. До Сиротинска полчаса ехать хочешь, чтобы она с ума сошла от ожидания?» «Нет». «Подкатим к городу и на подъезде сообщим». «Почему я это сама сделаю?» «Она, между прочим, уже неделю как перехаживает». Все твердит, что без тебя рожать не будет. Блин, а ведь получается, что все таки дождалась. Какая же ты, скотина, Волков, где-то шлялся восемь месяцев, а она твоего ребенка, между прочим, вынашивает. Где хоть был? Ха, долгая история. Я потом подробно все расскажу. Но только когда все соберутся, чтобы по нескольку раз не пересказывать. Ну что? «Поехали домой». — спросил я, усаживаясь на пассажирское сиденье. «Полетели». Пристегнись, хитро улыбнувшись, ответила Валя. «Что тут у вас без меня происходило? Как дети? Кто у вас родился?» — засыпал я вопросами женщину. «Девочка. Назвали Дашей?» — ответила Валентина. «У вас, кстати, мальчик будет. А в остальном все не так радужно. Сейчас сиротинцы в блокаде. Торговый филиал в Сосновске сократили почти полностью, нас обложили со всех сторон». После того, как ты пропал, Ложкин и Кожанов как с цепи сорвались, такую войну развязали, что пришлось всех наших из Сосновского возить. Патрика Корста пришлось в этот мир перетащить, он частично парализован, но здесь он хоть в какой-то безопасности, а на старушке земли его точно бы добили. Все его активы в старом мире заморожены, и на них наложен арест. Так что как-то так. Грустно. А выход какой-то есть? Или все грустно и бесперспективно? «Ну почему же? Патрик с Иваном кое-что придумали, но для этого кое-чего нужны деньги. Много денег. Сколько?» «Да хрена! Не знаю, два-три, может, десять миллионов долларов. А у тебя что, заначка где-то спрятана?» «А то!» «Гляди!» Я достал из рюкзака тряпичный мешок, туго набитый ограненными алмазами. «Как думаешь, хватит?» «Твою мать!» Потрясенно прошептала Валя. «Откуда?» «Сколько здесь?» Килограммов пять-семь, я пока шел, примерно прикинул, получилось, что если продать за треть рыночной цены, то около 50 миллиардов рублей можно выручить. Думаю, хватит. Сколько? Волков, откуда ты их взял? Потом расскажу, отмахнулся я. А ты чего одна здесь делаешь? Да, смерть с утра как с ума сошла, сама не своя. Места себе не находила, а к обеду услышали волчий вой, так она через ограду перемахнула и убежала. А я поехал ее искать. «Так, может, поищем?» – предложил я больше из вежливости. «На самом деле, желаю как можно быстрее добраться домой и увидеть Веру. Потом, – отмахнулась женщина, – надо домой спешить. Тебя к Вере отвезу, а потом вернусь. И поищу». Через двадцать минут мы добрались до въездного КПП на окраине Сиротинска. А еще через десять минут я увидел Веру. Я вернулся. Домой. Текст читал Станислав Иванов.